Я не шучу и прошу в моем кабинете не появляться пьяным. Вася надел кепку и, не сказав ни слова, удалился. Следователь выглянула в приемную. Земфира Ларионовна, куда же вы смотрите?» «А что?» — встрепенулась-то. «Вот сейчас парень был, он абсолютно пьян». «Это который в кепочке?» «Да». «Никогда бы не подумала», — удивилась секретарь. «Вежливый такой, посмотрите». Она показала на большой букет иван да Марьи, поставленный в поллитровую банку. Он преподнес. Ну и ну. Неужели того? Под шофе. Вера Петровна вздохнула и вернулась на свое место. После обеда к следователю пришла Зина Эпова, вызванная повесткой. Девушка страшно волновалась и не знала, куда девать руки. Вера Петровна помнила ее по почте. «Вы, Зиночка, успокойтесь». Вот, говорят, какая смелая, змей ловите, а здесь разнервничались. Значит, говорите, что накануне отъезда вечером Гриднева работала в лаборатории? — Да, работала, товарищ следователь. Чем конкретно она занималась, знаете? — А чем ей заниматься? Ядом. — Какую именно операцию выполняла Гриднева? — Соскабливала. — А взвешивала? — — Может быть. Это я так думаю, потому что после того, как соскоблишь яд, его надо взвесить и сыпать во флакончик. — И вы этим тоже занимались? — Конечно, когда была лаборанткой. Степан Иванович, бывал скажет, вот, мол, тебе, Зина, ключ, сделай то-то и то-то. — И часто вы это делали? — Раза три. Потом стала ходить на отлов, и вот теперь Гринева приехала. — Так, так. И что же случилось в тот вечер? Вася Пузырев, шофер наш, у вас уже был? Был, вздохнул Седых. Он хотел подарить гриднего маленького полоза Шренка, ну и повесил его ей на шею. Она подумала, что это ядовитая змея и упала в обморок. Этот Вася Пузырев что, часто выпивает? Зина растерялась, не зная, что ответить. Понимаете, он сегодня пришел ко мне совершенно пьяный. Бывает у него иногда, пряча глаза, сказала Зина. Хороший человек, Вася, только чувствительный, и поэтому выпивает. А сейчас переживает очень, да еще машина сломалась. Что вы можете сказать о Гридневой? Зина вытерла платочком вспотевшие ладони. У меня к ней своих претензий нету, так обыкновенная женщина. Эпова опустила голову. И все же. Вы, девушка, должны были приглядеться к ней лучше, ребят. Какая-то не настоящая она не своя с виду простая а иногда слова какие-то говорит не как простая все расспрашивала интересовалась все то ей любопытно прямо везде залезет а что именно ее интересовало да все сколько яд стоит как пельмени делают как грибы сушат да можно ли мех на шубу достать можно ли икру купить «Вы не замечали, какие у них взаимоотношения с Азаровым?» «Азаров меня не интересует. Как начальник и человек он хороший», — резко ответила Зина и отвернулась. «А у вас какие отношения с Азаровым?» «Если что говорят, так это выдумки», — запальчиво сказала Зина. Вера Петровна скрыла улыбку. «Ну хорошо. Может быть, все-таки их отношения были несколько иными, чем, например, с другими членами экспедиции?» что она липла к нему, это точно, — выпалила девушка и, спохватившись, добавила. — Это вам каждый скажет, не я одна замечала. — Хорошо. Вы еще что-нибудь о гридневой не помните? — Не знаю, удобно говорить или нет. Смотрите сами. — Как-то она переодевалась, я заметила. Белье у нее заграничное. Нет, не такое, как у нас продают. У нас в универмаге... Тоже есть чехсловацкая, Гдеровская, а у нее совсем особая. На трусах сзади обезьяна нарисована и не по-русски написана. «Обезьяна, говорите», — улыбнулась Вера Петровна. «Это бывает. Человек в Москве живет. Там в магазинах много заграничных товаров». «Я бы такие трусы не надела. Срамиться только», — решительно сказала Зина. «В бане бы все засмеяли». «Зина, а что, Азаров при больших деньгах?» — Степан Иванович, что вы? Деньги у него не держатся. Как только получит, сразу спускает все, отсылает старикам и... Зина замялась, жене тоже. — Поедем в город, а он норовит заплатить за всех. Вот Клиночев лежал в больнице. Степан Иванович не знал, что и купить ему.